Но я и не умираю, так что мне надо найти себе место. Я получаю ровно столько же, сколько каждый из ваших детей. Мама получит гораздо больше, так как ей нужно платить огромные налоги и вносить деньги на страховку, а кроме того управлять усадьбой, где тоже много народу. Я купил и маленькую, и большую сервигу, там летние пастбище для коров, но нам нужно еще проложить дорогу к току на гумне. Именно там я и поранил руку. Правый большой палец никуда не годится. А в Остлу я не получил никакой иной помощи, кроме свинцовой примочки. Но доктор сказал, что со временем палец заживет, даже если не станет, как прежде. Мне большой палец особенно и не нужен. Кнут не нашел дыры, в которую он мог бы заползти, и целый год я распоряжалась деньгами и хозяйством в Нюрхольме. С самого начала я прекрасно понимала, что это совершенно неестественное положение дел. Ни у кого не было меньше способностей к решению денежных вопросов, чем у меня. Я умела отлично доить коров, ухаживать за поросятами. Я научилась варить картошку так, что она напоминала сваренный в крутую яичный желток. Я доказала, что ложка стоит в любой каше. Но всю свою жизнь я была бедной, пока не встретила его. И тогда вдруг я вместе с ним стала владеть имуществом. Однако деньги были у него. Я получала свою долю и была довольно заведенным порядком. Теперь же мне постоянно нужно было думать о массе купюр в большом конверте. Я чувствовала себя неприятно и хотела подключить Кнута к расчетам, но он отказался. Он устал, жаждал покоя. Мало-помалу он все же начал следить за мной, косо поглядывая в мою сторону. И я уверена, что именно из-за какой-то моей невольной заслуги в ведении хозяйства он по истечению года вновь возымел желание поработать и энергично взял в свои руки бразды правления. Теперь он захотел не только вернуть себе власть, которую передал мне, но и вторгаться в те области, от которых раньше сам просил его избавить. Он считал, что его должны позвать, даже если в дверь стучал просто продавец, агент по продаже швейных машинок, человек с вениками, если раздавался междугородный звонок или приносили телеграмму. Когда я приносила ему письменные сообщения, как и все эти годы, этого было уже недостаточно, он самолично должен был принять его. «Но ты ведь не слышишь! Нет, я должен быть там!» Домой приехал Арилд, чтобы помочь с хозяйством, когда стало так трудно нанять людей. Первое, что он сделал, так это купил новое топорище, не спросясь у отца. Тут же ударила молния и загремел гром. Летом я любила штопать чулки, сидя за столом на чудесном зеленом дворе Нерхольма, Любил также, закончив работу, втыкать иголку в стену дома, пока не вернусь обратно, будь то война или мир. Но в один злополучный миг Кнут обнаружил иглу в стене. — Боже, праведный! — закричал он. — С этой стороны ведь куры ходят! Но не только мое досадное обращение с денежными купюрами или штопольные иглы или ведение хозяйства столь решительно поставили его на ноги. Прежде всего, это были более серьезные вещи. Это было развитие событий в стране. Начали выносить смертные приговоры. В 1942 году он тяжело заболел. Ему пришлось справляться и с воспалением легких, и с кровоизлиянием в мозг. И он победил болезни, потому что так было нужно. Он не мог просто жить где-нибудь, заползти в какую-нибудь дыру. Нет, он должен был встать на ноги ради молодежи. В основном расстреливали молодых поодиночке или группами, и всякий раз он был не в состоянии вынести этого. Кнут ничего не знал об организованности всего этого процесса, о его масштабе. Он видел лишь его страшные последствия, поэтому он строго и предостерегающе писал свои обращения к молодежи, считая это полезным. Он не понимал, что существовало организованное движение сопротивления и воспринимал это как проявление враждебности к немцам, к которому он привык уже за много лет. Значит, он был невероятно наивным, и мы вместе с ним. Но разве он не обладал прежде всего творческой фантазией? Он создал себе образ, и образ этот был ясным и отчетливым, требовалось необычайно много, чтобы... Что-то или кто-то смог изменить его хоть чуточку, не говоря уже о том, чтобы разрушить его».